Глава 22. Мама улыбается. Здравствуй. Мейсон, верно? Она помнит его имя? Да, здравствуйте. Рад снова вас видеть. Я надеялся украсть кайман на часик или на два, если вы не против, конечно. Ради Бога. Куда собираетесь? У нас репетиция, и я хотел узнать ее мнение о некоторых песнях. Он еще не знает, что у меня нет музыкального слуха, говорю я маме. У нее отличный музыкальный слух, уверяет мама Мейсона, словно его и правда это волнует. Мейсон подходит ближе к маме, и ее взгляд задерживается на его лодыжке. Что это значит? указывает она на нее. Он изгибает ногу, чтобы взглянуть на татуировку, точно забыл, что она у него есть. Это китайский символ. Означает принятие. Очень красиво, э? восхищается мама. Спасибо. Он поворачивается ко мне. Готово? Конечно. Спасибо, мам. Скоро увидимся. Он обнимает меня за плечи, и я уже волей-неволей начинаю привыкать к его потребности в прикосновениях. К тому же сейчас я тоже вроде как в нем нуждаюсь. Подталкиваю его локтем. «Ты носишь шорты в ноябре? Не так уж и холодно». И он прав. На побережье Калифорнии начало ноября очень похоже на начало большинства других месяцев. «А где проходит репетиция?» — спрашиваю я. Он показывает на фиолетовый фургон. «В фургоне? Нет, мы туда поедем». Открывается боковая дверь фургона, и из него вылезает улыбающийся Скай. Не думала, что ему удастся вытащить тебя из магазина. Почему нет? Потому что ты суперответственная. Но он уверил меня, что сможет. Очевидно, я недооценила его очарование. Скорее, она недооценила мое одиночество. От Мейсона приятно пахнет. Я слегка наклоняюсь к его груди. Ну, мама была в хорошем настроении и приняла это решение за меня. О! Восклицает Мейсон. Зацени. Он открывает пассажирскую дверь и, практически нырнув внутрь, поднимает что-то с пола. Журнал Старс. Еще одна статья. Тебе стоит начать их собирать. Теперь мы можем ими гордиться. Да? Беру журнал и рассматриваю обложку, пока мой взгляд не падает на фотографию Ксандра который держит за руку длинноногую загорелую девушку с короткими темными волосами, а внизу заголовок «Ксандер Спенс и Сэддин Юэлл были замечены на выходных в Лос-Анджелесе». Желудок скручивает так сильно, что меня начинает тошнить. Значит, на прошлых выходных он занимался не только покупкой рубашки для клиента. «Открываю статью и читаю». Ксандер Спенс, сын владельца сети отелей Блейна Спенса, был замечен на прошлых выходных у клуба «Оксиджен» вместе со своей давней подругой, актрисой Сэди Ньюэлл, которая последние полгода снималась в Париже. «Давней подругой?» «Не могу больше читать. Перед глазами все плывет. Ни за что не буду из-за этого плакать. Я уже отпустила Ксандра». Я вернула ему фотоаппарат. Это было моим освобождением. Но в тайне, в глубине души, я надеялась, что он вернется. Прикусываю щеку изнутри и смаргиваю слезы. «Ух ты! Увлекательная статья!» — говорю я. «Двое были замечены на прогулке. Вот это новость!» Полгода. Она полгода была на съемках. Я... Была его развлечением на эти полгода. В голове вырисовывается вся картина наших отношений, и только сейчас я понимаю, насколько платоническими они были. Он никогда не подходил ко мне слишком близко. При встрече с Мейсоном демонстративно назвал меня другом, никогда не называл наши вылазки свиданиями. Это были дни карьеры. Он даже не появился на этой неделе. «Идиотка!» и почему я раньше ничего не замечала. Очевидно, я неправильно интерпретировала его поведение. Чувствую себя глупо. Он и правда просто хотел дружеских отношений. Сглатываю слезы. Отлично. Вот что мне нужно. Полный разрыв. Окончательный разрыв. Смотрю на фотографию Сэдди Ньюэл. Она красивая. Утонченная, и намного больше ему подходит, чем такая нищебродка, как я. Из фургона выглядывает Генри. «Ну что, готовы к записи нашего первого сингла?» Он поднимает сотовый. Ксандер говорит, студия сейчас абсолютно свободна!» «Ты в порядке?» — тихонько спрашивает Скай. «Я зажата между ней и барабанщиком Дереком». «Все нормально, почему нет?» И поднормально, я имею в виду сбито с толку. Мы увидим Ксандра. Мне придется с ним встретиться. Это нехорошо. И теперь, осознав это, я прикидываю, не выпрыгнуть ли мне из фургона. Потому что ты только что узнала, что у парня, который тебе нравится, есть девушка. Она показывает на журнал, который был закинут в фургон и каким-то образом оказался под моей ногой. И я случайно, а может и нет, наступила на идеальное лицо Сэдди. «Это было так очевидно?» Скай пожимает плечами. «Для меня — да. Я ведь твоя лучшая подруга?» «Да. Но он для меня в прошлом». «Быстро. Я работала над этим. С той минуты, как познакомилась с ним, я на шаг впереди себя самой». Скай похлопывает меня по коленке, очевидно полагая, что у меня наступила стадия отрицания, но это не так. Ладно, я целиком и полностью на стадии отрицания, но мне нужно, чтобы она подыграла мне, пока мои чувства действительно не исчезнут. Надеюсь, студия не идет в комплекте с Ксандером потому что в данный момент я не готова с ним встретиться. Вполне возможно, он просто позвонил туда и сказал, что приедет группа. Его может там и не быть. По крайней мере, именно в этом я уверяю себя во время 15-минутной поездки, пока остальные оживленно разговаривают друг с другом. Мы проезжаем через контрольно-пропускной пункт, минуем кованые ворота и попадаем на выложенную плиткой подъездную дорожку. В ту секунду, как я вижу огромный фонтан и дом со множеством окон, которые даже сосчитать сложно. Я понимаю, что студии Эксандер идут в комплекте. Она находится в его доме.